Друзья, советую вам подписаться на канал Паранормальный Дневник. Никто не знает, как повел бы себя в той или иной ситуации, пока не попадет в нее. Я же просто стал делиться этим. Насколько хорошо решать тебе. Паранормальный Дневник. До скорой встречи. Я неспешно пробирался вдоль пыльного чулана. На тумбах и шкафах располагались всякие формочки для выпечек, тёмно-зеленоватые фужеры, лежал на полу старенький пылесос-ракета, изъеденный молью ковёр, магнитофон-электроника. Бережно сохранённые, но всё же помятые натиском времени. Смотрелись они так, будто бы готовились к какому-то особому дню, случаю, который всё никак не наступал. При жизни бабушка всегда носила ключи от чулана с собой на шее, никому даже не показывая, что там находится и складируя туда все нажитое. Наверное, все надеялось когда-нибудь это достать. В детстве всегда было очень интересно разузнать, что же находится внутри. Но все попытки исследовать его жестко пресекались. Но вот сейчас, когда она уже усопла, мне выпала такая счастливая возможность разобрать чулан. Наткнувшись на деревянный резной комод с зеркалом, открыл одну из выдвижных полок, и среди янтарных бус и старых фотокарточек Обнаружил кое-что интересное. Мой старый добрый Сони Эриксон. Меня захлестнул щенячий восторг. Под животом что-то защекотало. Даже и не помню, как и при каких обстоятельствах я его потерял, и как вообще он тут оказался. Но, наверное, даже хорошо, что так вышло. Обнаружить подобное – это все равно, что найти капсулу времени. Осталось лишь отыскать и зарядник от него. Взгляд приметил коробку в углу со всяким электронным барахлом, где, предположительно, он и мог бы заваляться. Чуть ее не обмануло. Немного раскопок, и вот он, заветный шнур с двумя усиками на конце. Ни с каким другим его не спутаешь. Спешно удалившись в свою бывшую комнату в доме, я откинулся на кровать, воткнул шнур в боковую розетку и с трепетом в груди застыл в ожидании чуда. На дисплее высветилась анимация заполнения ячейок батареи, И правда работает. Конечно, не было никаких сомнений о его боевой готовности, даже спустя десяток с лишним лет. Но я все же решил подстраховаться и немного подождать, пока он подзарядится. Черный, усеянный кнопками корпус кибершота за все это время нисколько не потерял в своей эргономичности и все так же удобно ложился в руку, хоть и казался теперь существенно меньшим. По сравнению с современными смартфонами. И все-таки, почему же я позабыл о нем? Неужели мне забыли его вернуть? Из размышлений меня вырвала заполнившаяся зеленая ячейка индикатора. С нетерпением я нажал на кнопку включения. Анимация загрузки зеленым кругляшком. И вот я уже машинально просматриваю разделы в меню. Перед глазами проносится ворох из воспоминаний, каждый из которых пронизывает как-то по-особенному. Вот я рублюсь в гиш на задней парте. Вот я уже передаю видос с креслом-качалкой скримером другу по эк А вот проплывает постыдный отрывок того, как паренек из параллельного класса пытается что-то исполнять под тектоник. Но этому моменту эскапизма суждено было прерваться, стоило лишь очереди просмотра дойти до галереи. Ибо обнаружилось там то, о чем мой детский разум предпочел навсегда позабыть. В череде фотографий с листками кодов, растений и котиков шли несколько идущих подряд копий изображения худощавого светловолосого мальчугана с каким-то странным камушком в руках. Хоть даже и по нынешним меркам камера у телефона была весьма неплохая, но рассмотреть в подробностях, что было у него в руках, не удавалось из-за дисплея. Но это и не особо-то требовалось, ведь в памяти почти в мельчайших подробностях стали возвращаться воспоминания событий тех времен. Июнь 2010 года. За стеклом отцовской ласточки сменялись деревянные крытые шифером дома, Некоторые из них были совсем обветшалые, окна заколоченные, а дворы поросли бурьяном. Деревня на сотню две человек, буквально вымирала на глазах. Больше половины единственной улицы уже позади, а значит, мы приехали. «Мы на месте, выходи. Бабушку слушайся. Давай», – сухо проговорил батя. Я послушно прихватил рюкзак и вывалился из машины. Начались очередные каникулы в деревне у бабушки. Не сказать, что я был как-то и не рад, но тогда оказалось, что так они просто хотели избавиться от лишней ответственности в лице меня на месяц-другой. Я проводил взглядом оставшиеся от машины облако пыли на дороге. Через зеленый деревянный забор на меня вглядывалось два прямоугольных окна. В детстве у меня была странная привычка всматриваться в окна домов и придавать им свою уникальную форму и выражение лица. Но не успел я подобрать эмоцию для этих глаз нашего дома, как мне в спину что-то прилетело. Повернув голову, я заметил под ногами дохлого воробья. А на меня, сломя голову, несся тот самый паренек с фотографией. «А вот ты и прикатил!» Он остановился в паре шагов от меня. «Ну привет, Ваня! Ты чего птичками-то кидаешься?» Он летел, ну просто уснул. То был мой единственный здесь друг, не считая разве что кота и бабушки деревенские дети не особо-то и горели желанием общаться со мной, то бишь с городским. А Ванька для них был кем-то вроде местного дурачка. Иногда ему приходилось быть объектом их насмешек, но чаще всего он всех избегал. Так мы нашли друг друга. Отвергнутый гость и добрый дурачок. К слову о нем. Ванька и правда был со своими странностями. Просто ходячий мать его человек рандом. Бывает, идешь с ним, а он внезапно меняет обычную походку на бег в припрыжку и начинает юлить вокруг тебя. Или как встанет у столба в стойку смирно, глядит на небо и поговаривает. Сейчас-сейчас, только вот подзаряжусь и пойдем. Но самая его интересная черта была не в этом. Любил он собирать все подряд. Монеты, перья, крышки от бутылок, ягоды, ключи. Да, в общем-то, все, что под руку попадется. Случалось, достанет из кармана какой-нибудь птичий коготь. Иди, выдаешься. Где он вообще смог такое отрыть? За это его и прозвали Ванькой-собирателем. А я же старался не замечать его странностей. Отнюдь они казались мне весьма безобидными и даже забавными. Правда, лишь до определенного момента. С крыльца донесся бабушкин радостный голос. «О, внучок приехал! Здравствуй, бабушка!» Только я обернулся пригласить моего старого друга заскочить к нам, но его след простыл. Вот и заходи, заходи, чего стоишь-то? Обед стынет!» Иду, иду, бабушка. Не помню, какой это был по счету день моего пребывания в этом богом забытом месте, но выдался он уж особо жарким. Я лежал на той же кровати, поигрывая в телефон. Под ногами лежал кот Маркиз с высунутым языком, а в воздухе жужжали мухи. Казалось, ничто уже не способно испортить этот момент. Разве что только естественная нужда. Туалет у нас располагался на заднем дворе, который выходил в сторону поля и кладбища. Только я начал делать свое дело, как краем глаза заметил бегущий на меня со стороны леса силуэт. Силуэт медленно начал принимать очертания, несущегося паренька в майке и шортах. И кто бы мог подумать, Ванька, чтоб его. Легкими движениями он преодолел деревянный забор и эпично перекатившись продолжил бежать через рассаду картофеля. Добежав ко мне и отдышавшись, он продемонстрировал зеленовато-мутную окаменелость, чуть больше куриного яйца. На ее поверхности слегка пульсировали тонкие, похожие на водяную траву нити. Ого, чудная штука. Дальше, что ли, засниму, друзьям покажу. Благо, телефон был всегда у меня в кармане. Молча кивнув и встав у сетчатого забора, Ваня принял посту цапли. Я выдвинул защелку и сфотографировал его несколько раз, чтоб наверняка. Конечно, он и до этого приносил вещички не самые простые. Но конкретно этот раз вызвал у меня неподдельный интерес. Ну что, пошли ко мне что ли, рассмотрим находку твою. Не, у меня там дела еще. Промычал он и направился обратно туда, откуда пришел. Я последовал за ним. Ну хоть подержать-то дай. Не, себе найди такую же. Кажется, он решил воспользоваться вызванным у меня интересом. И где же мне такое искать? Он остановился, сделал оборот вокруг себя и указав пальцем в сторону поля проговорил. Вон там, за мной. Ну пошли, надеюсь, это не особо далеко. Конечно, бабушка будет ругаться, что я вот так вот без предупреждения, но любопытство было сильнее страха. Повел он меня, разумеется, через самые что ни на есть далекие края. Сначала он настоял на том, чтобы мы прошли гусиным шагом через соседский огород. Как же в тот момент я надеялся, что никто меня не заметит. Затем мы проползли через овраг, где он, кстати, успел подобрать какой-то жухлый гриб и моментально засунул его себе в рот. Пока, наконец, мы не дошли до тропинки в поле, где он, устав от своих ритуалов, перешел на нормальный шаг. Ну, долго еще. Сейчас еще пару изворотов. Наверное, так он называл свои пути перемещения. Но я особо и не расспрашивал про них. Еще с момента первой встречи он давал понять, что расспрашивать не имело особого смысла. Отвечал он всегда либо уклончиво, либо делал вид, что не слышал вопроса. Ну или отвечал в своей странной манере речи. Вскоре мы оказались среди болотистых зарослей ивы. Он повел меня по деревянному мостику. Еще там, снаружи, на поле стояла невыносимая жара. Но здесь в воздухе царила приятная прохлада. Он продолжал вести меня вперед по шатающейся поверхности досок на воде. Казалось одно насторожное движение – и эта зеленая поверхность затянет тебя в свои недра. Мы дошли до края мостика, который выходил на удивительно чистую для этого места водную гладь, окруженную болотистой растительностью. «Ну давай, прыгай, не бойся, оно там, внизу прикрепилось!» Пригнувшись, я прикоснулся к поверхности воды. Ледяная. Зачерпнул ее руками, попробовал. Пятивая. Свет не проникал туда дальше пары метров. Похоже на то, что это был какой-то подземный источник. Воображение рисовало простиравшиеся снизу сети пещер и всего, что могло находиться. По спине прошел холодок. Но ну уж не, сам туда ныряй. Она холодная вообще-то, а лучше домой пошли». «Ну ты чё зассал?» Ха -ха, ну ладно». Он посмотрел на меня стеклянным взглядом своих голубых очей и задорно произнес. «Смотри, показываю один раз». Легкими движениями он сбросил с себя лишнюю одежду и нырнул в пучину под воду, предварительно описав вокруг себя в воздухе. «Но охренеть теперь!» – подумал я, сел на краю мостика и принялся ожидать. Отбиваясь от комаров, я размышлял о том, почему он вообще такой. Может, эти странные действия и правда его к чему-то приводят? Или он просто дурачится ради внимания? Да я ведь даже не знаю, где конкретно он живет и кто вообще его родители. То ли дело он всегда появлялся в случайных местах деревни и куда-то внезапно исчезал. На мои вопросы про него бабушка всегда отвечала, что и не видела его никогда. А сейчас, например, он не вылезает из воды. Сумерки медленно спускались на округу. Воображение начало придавать окружающим зарослям всякие формы. «Бабуля уже наверняка меня ищет». «Вдруг что-то булькнуло в воде справа в паре метров от меня». Я моментально повернулся и увидел прорубающую силой тины и водоросли светлую башку Вани. Должно быть, выбрался из другого канала. Я ухватил его за руку и помог выползти на мостик. «Ну как, нашел что-то?» Выглядел он несколько продрогшим. «Ага», — он в спешке начал натягивать одежду. «Отлично, погнали домой. Меня там заждались уже, наверное». «Давай-давай, поспешить бы стоило. Хм. Слова его были несколько настораживающими. По пути он молча достал из трусов камень округлой формы, почти не различающийся от того, что он мне показывал до этого, и всучил мне его в руку. «Фу, ты сейчас, что это?» Нога порезалась об какую-то траву, пока мы шли, но я старался не обращать внимания на это. «Считай, что подарочек, только поиграй и отдай». Я понятия не имел, о чем он, но от его слов становилось все тревожнее. «Ну, спасибо, что ли? Только ты о чем вообще?» А вот о чем. Он вытащил второй камень невесть откуда и также положил мне его в руку. Меня буквально обдало успокаивающей прохладой. В багровых лучах увядающего солнца окаменелости переливались и поигрывали красивыми зеленоватыми лучами. Ну а теперь пора драпать. Не успел он договорить, как из кустов позади нас послышалось хлюпанье и шелест листвы. Из кустов в нашу сторону выползло несколько тонких черных щупалец. По очертаниям в зарослях было видно, что они несли за собой что-то отвратительное и массивное, но одного их вида было достаточно для того, чтобы вся спина покрылась мурашками. Сердце застучало, а нервная система дала команду бежать. Так я, собственно, и поступил, взяв направление в сторону деревни. А дружок бежал уже далеко впереди меня, подпрыгивая и хохоча, взяв направление в сторону кладбища. А успел он только крикнуть а дальше сам. Я бежал до самого края деревни, пока обессиленный не упал на траву. Посмотрел назад. Вроде не было никого. Сердце все еще бешено колотилось. В голове кружилось столько всевозможных мыслей, что я уже и не заметил, как оказался на пороге у дома. Там же меня и встретила бабушка. «Ты чего так поздно-то? Где был?» «Да с друзьями вот играл». Она глянула на мои ноги в синяках, порезах и ссадинах. Заболели, кстати, тоже только сейчас. Только сошел адреналин на нет. Футбол наконец-то начал играть с ребятами. Вот молодец какой. Наконец-то забросил телефон свой. Но ты предупреждаю в следующий раз. Давай-давай, заходи уже, ужин стынет. В ту ночь мне совсем что-то не спалось. Я даже успел внушить себе, что произошедшее не более, чем плод моего воображения. И даже бабушке я ничего не сказал про случившееся. Мало ли что подумаем. Но что-то тревожило душу. В темноте камни начали пульсировать мягким зеленоватым свечением сквозь карманы шорт. Стараясь не скрипеть железной кроватью, я протянул к ним свою руку. Достал их оттуда и принялся разглядывать под одеялом. Гладко шелковистой на ощупь, они все так же отдавали приятной успокаивающей прохладой а вид у них в карманной темноте был просто завораживающий. Пульсация травяного цвета отдавалась в небольшое пространство под одеялом и, казалось, слегка искажала его. Пролежал я так, ощупывая и разглядывая их несколько десятков минут, пока не заметил одной странности. В воздухе пропали все звуки. Не было непривычного пения птиц, милая собак. Даже сверчки умолкли. Я лежал неподвижно боясь нарушить эту непоколебимую тишину, пока это не сделало за меня отдаленное хлюпанье за окном. Что бы там ни было, оно приближалось ко мне. И где же ты взял их, Ванька? По мере приближения звуков хлюпанья и чего-то стекающего на землю усиливалось и биение этих камней. Что-то медленно и мерно ползло по двору с хлюпаньем. Каждый шаг существа отдавался протяжным чавкающим звуком. Ноги становились ватными, а на сердце расползалось что-то вязкое и горячительное. Только бы бабушка не проснулась. За окном было видно, как на округ спустился туман. Даже в предрассветном освещении нельзя было что-то разглядеть дальше метра. Тем временем источник звуков добрался до входной двери. Благо входа у нас было два: на саму веранду и в дом. Щеколда легонько задрожала легким металлическим звоном. Пульсирование на камнях ускорилось, оно уже совсем. Последнее напутствие вани эхом отразилось в голове, и тут-то я смекнул, что нужно делать. Пора вернуть украденное. Легко справившись с Щеколдой, тварь принялась ощупывать уже второй запасной засов. Наконец взяв себя в руки, я постарался как можно тише подняться с кровати. На цыпочках, открыв среднюю дверь, я вышел на веранду. Гадкая и покрытая черной слизью, верткая щупальце без присосок, медленно пыталась открыть засов, просунувшись в маленькую щель. Через туман в решетчатом окне удалось разглядеть лишь кишащую извивающимися червями, подобно волосам, голову без глазниц. А вместо ротовой полости – одна сплошная дыра с расположенными по всей округе острыми зубами. От попыток представить остальные его части меня мутило. Контактировать с этим не было никакого желания. Благо, время препровождения с Ванькой дало свои случайные результаты. Я собрал все силы в кулак и вышвырнул окаменелости в окно. С треском и звоном они пролетели во двор, упали навзничь прямиком к этой твари. Туман стремительно начал рассеиваться. Оно отступило, не оставив после себя и следа. На шум выбежала бабка и обнаружила меня хихикающим на полу. Точно я не помню, что я и тогда отвечал на расспросы. Помню, что она списала это на мое увлечение всякими играми. И в наказание отняла у меня мобилу. На следующей неделе меня уже забрали в город. А дальше старшая школа, экзамены, универ. В общем, так я с тех пор и не увидел ни бабушку, ни своего друга, ни телефон. Уложив в голове все воспоминания, вдоволь наигравшись в старые игры и даже просмотрев архив Аськи, я вышел на улицу, дабы еще раз испытать на прочность камеру кибершота. Стоял теплый летний вечер. Где-то рядом кричали летучие мыши. Я гулял, попутно осматривая деревню. Заколоченных домов с тех пор стало в разы больше. Наверное, остались-то тут одни старики. Я продолжал идти, пока не дошел до крайнего здания деревни. Старого советского медпункта. На его фоне располагалось озеро, отражающее закат багрово-красного солнца. Красиво. Открытые крышки, фокусировка, щелчок. В последний момент я заметил появившийся после щелчка силуэт человека, прислонившегося к зданию. Он даже попал на фотку. Я медленно выдвинулся к нему навстречу. Неужели это... «Да!» Все те же светлые кудрявые локоны, но теперь уже в разы длиннее. Меня сверлил взглядом повзрослевший Ванька с легкой ухмылкой на лице. Ну что, вернул? Я легонько кинул ему в руки свой кирпич, сделал оборот вокруг себя и прыгнул в сторону заката».